Нам пришлось нанести их перед тем, как устроить учебный бой, объяснил Джем. Они изображают пятна крови. Иногда вечером можно было видеть вереницу диких гусей на фоне низко висящей красной луны, и Джем, глядя на них, испытывал непостижимое страстное желание улететь вместе с ними далеко-далеко к неизвестным берегам. привезти оттуда обезьян, леопардов, попугаев и все такое, и исследовать южные моря. В звучании некоторых фраз, таких как «южные моря», Джем всегда находил неотразимое очарование. «Тайны морей» — вот другая такая фраза. Попасть в смертельные кольца питона или схватиться в поединке с раненым носорогом он считал самым обыкновенным делом. а слово «дракон» вызывало у него трепет восторга. Его любимой картинкой, прикнопленной к стене в ногах его кровати, было изображение рыцаря в доспехах на красивой холеной белой лошади, вставшей на дыбы, в то время как всадник поражал копьем дракона, чей великолепный хвост струился петлями и извивами, раздваиваясь на конце. Леди в розовом платье стояла на коленях, спокойная и сдержанная, на заднем плане, молитвенно сложив руки. Не было ни малейших сомнений, что эта леди очень похожа на девятилетнюю Мейбл Рис, за расположение которой уже скрещивали шпаги в школе Глена. Даже Сюзан заметила сходство и поддразнила покрасневшего Джема. Но дракон вызывал некоторое разочарование. Он выглядел таким маленьким и ничтожным под огромной лошадью. Казалось, что не требуется особого мужества, чтобы проткнуть его копьем. Драконы, от которых Джем спасал Мейбл в тайных мечтах, были гораздо драконистее. Он действительно спас ее в прошлый понедельник от старого гусака Сары Палмер. И кажется... Она обратила внимание на то, с каким величественным видом он схватил шипящее существо за змееподобную шею и швырнул за изгородь. Но, гусак, это, конечно, далеко не так романтично, как дракон. Это был октябрь ветров, маленьких, что мурлыкали в долине, и больших, что хлестали и раскачивали верхушки кленов. Ветров, что с завыванием, проносились вдоль песчаного берега, но припадали к земле, когда достигали скал. Ночи с их сонной и красной полной луной были такими прохладными, что мысль о теплой постели казалась очень приятной. Листики-брусники стали алыми, засохшие папоротники красно-коричневыми, а за конюшней пламенел сумах. Зеленые пастбища лежали тут и там, как заплаты, на сухих сжатых полях верхнего глена, а в углу лужайки, где росли ели, зацвели золотые и желтовато-коричневые хризантемы. Повсюду весело верещали белки, и сверчки-скрипачи аккомпанировали танцам фей на тысячи холмов. И надо было собирать яблоки и дергать морковку, Иногда мальчики ходили с капитаном Малакаем ловить моллюсков, когда это позволял таинственный прилив. Прилив, приходивший приласкать сушу, и затем снова ускользавший в свое родное глубокое море. По всему Глену стлался дым костров, на которых жгли листья, а в амбаре лежала гора больших желтых тыкв, и Сюзан пекла первые клюквенные пироги. Инглсайд звенел смехом от рассвета до заката. Даже когда старшие дети уходили в школу, Ширли и Рила могли поддержать традицию. Они уже подросли и тоже любили похохотать. Даже Гилберт в эту осень смеялся чаще, чем обычно. Хорошо иметь папу, который смеется, думал Джем. Доктор Бронсон из Моубрей. На Роуз никогда не смеялся. Говорили, что он создал свою практику исключительно благодаря глубокомысленному выражению своей совиной физиономии. Но папина практика считалась еще лучше, и лишь те больные, что были совсем уж плохи, не могли посмеяться над его шутками. Каждый теплый день Аня работала в саду, упиваясь словно вином, Солнечным светом поздней осени, падающим на красные клены и наслаждаясь утонченной печалью мимолетной красоты. В один золотисто-серый туманный день она и Джем посадили все тюльпанные луковицы, которым предстояло в июне воскресить розовый, алый, пурпурный и золотой цвета. Приятно готовиться к весне, когда знаешь, что еще предстоит мужественно встретить зиму. «Правда, Джем?» «И делать сад красивым тоже очень приятно», — сказал Джем. Сьюзен говорит, это Бог делает все красивым, но ведь мы можем немного помочь ему, да, мама?» «Всегда, всегда, Джем, он дает нам эту привилегию. И все же нет в этом мире совершенства». Обитатели Инглсайда — очень беспокоились из-за петушка Робина. Все говорили, что когда другие малиновки полетят на юг, он тоже захочет улететь. «Держите его в заперти, пока не улетят все остальные, и не выпадет снег», — посоветовал капитан Молокай. «Тогда он совсем забудет об отлете и успокоится до весны». Так что петушок Робин жил как заключенный. Он стал очень беспокойным. летал бесцельно по дому или сидел на подоконнике, печально глядя во двор на своих сородичей, готовящихся откликнуться на неведомый таинственный зов. У него пропал аппетит, так что он не соблазнялся даже червяками и самыми вкусными орешками. Дети говорили ему обо всех опасностях и трудностях, с какими он может столкнуться. Холод, голод, одиночество. Бури, черные ночи, кошки. Но Робин ощущал или слышал могучий зов и всем своим существом стремился ответить на него. Сьюзен уступила последней. Несколько дней она была мрачна, но, наконец, сказала. «Отпустите его! Держать его значит нарушать законы природы». Они отпустили его в последний день октября. после того, как он месяц просидел под замком. Каждый из детей со слезами поцеловал его на прощание, и он радостно улетел, вернувшись на следующее утро на подоконник Сюзан за крошками, а затем расправил крылья для долгого перелета. «Быть может, он вернется к нам весной, дорогая», — сказала Аня, плачущая Рилле. Но Рилла была безутешна. «Это слишком не скоро, всхлипнула она. Аня улыбнулась и вздохнула. Для нее времена года, что казались такими долгими крошки Рилли, начинали пролетать слишком быстро. Еще одно лето жизни кончилось, догорев вечным золотом тополевых факелов. «Скоро! Слишком скоро!»